Глава пятнадцатая, объясняющая предшествующую главу. А случилось вот что. Земляничка, которая знала все, что делается в замке, сбегала в лес и рассказала редиске об опасности, угрожающей сеньору Горошку. А редиска сейчас же сообщила об этом своему другу Чаполлино. Она нашла его неподалеку от домика кума тыквы в пещере, где он скрывался вместе со стальными беглецами. Чапалина внимательно выслушал ее, а потом попросил у мастера виноградинки шила, чтобы поскрестить затылок, ибо положение было затруднительное, и нужно было хорошенько почесаться, чтобы найти какой-нибудь выход. Подумав немного, Чапалина вернул шило мастеру виноградинке и сказал коротко. — Спасибо. Я знаю, что делать. И он тут же убежал куда-то. Никто даже не успел спросить его, что же именно пришло ему в голову. Кум Тыкова отозвался с глубоким вздохом. — Ах, ежели Чиполлино говорит, что он придумал что-то, так будьте спокойны, он скоро все уладит. Однако Чиполлино очень долго бродил по полям и лугам, прежде чем нашел то, что искал. Наконец он забрел на луг, весь усеянный бугорками взрытой земли. Каждую минуту здесь возникал, словно гриб, новый бугорок. Крот был за работой. Чиполлино решил ждать, и вот когда один из бугорков вспух чуть ли не под его ногами, он встал на колени и позвал «Сеньор Крот! Сеньор Крот, это я, Чиполлино!» «А, это вы!» — сухо ответил Крот. «Признаться, я только наполовину ослеп после нашей первой встречи. Очевидно, теперь вы намерены снова предложить мне какое-нибудь подземное путешествие, которое окончательно лишит меня зрения. Не говорите так, сеньор Кротт, я никогда не забуду ваши услуги. Благодаря вам я встретился с моими друзьями. Нам удалось выйти на свободу, и мы нашли временное убежище в пещере неподалеку». «Спасибо». За сообщение, но это меня вовсе не интересует. До свидания. Сеньор Крот, сеньор Крот, закричал Чиполлино. Выслушайте меня. Что ж говорите, но только, пожалуйста, не воображайте, что я готов по-прежнему помогать вам в ваших делах. Дело касается не меня, а нашего деревенского адвоката, которого зовут Горошком. Его должны повесить завтра утром, и прекрасно сделают. Сердито ответил крот. Я бы с удовольствием помог затянуть на нем петлю. Терпеть не могу адвокатов, да и горошек мне не по вкусу. Бедному Чипалину пришлось немало потрудиться, чтобы переубедить упрямого крота, но мальчик был уверен в том, что несмотря на грубоватые побадки, у крота золотое сердце, и он никогда не откажется помочь правому делу. Так и вышло. В конце концов Крот немного смягчился и сказал коротко и отрывисто. — Довольно, болтовни, сеньор Чаполина. У вас, как видно, язык без костей. Покажите-ка мне лучше, в какую сторону рыть. — В направлении на северо-северо-восток, — быстро ответил Чаполина, чуть не подпрыгнув от радости. В два счета Крот прорыл широкую длинную галерею прямо под эшафот. Здесь он и Чепалина притаились и стали ждать, что будет. Когда люк над ними наконец открылся, и сеньор Горошек полетел вниз с веревкой на шее, Чепалиным мгновенно перерезал веревку и дал адвокату глотнуть целебного картофельного сока, который сеньор Крот всегда носил с собой. Вдобавок Чепалина легонько похлопал адвоката по щекам. Картофельный сок и несколько пощечин привели адвоката в чувство. Сеньор Горушка открыл глаза, но он, как вы и сами понимаете, был так ошеломлен, что не поверил в свое спасение. О, сеньор Чапалина, воскликнул он, значит, вы тоже умерли, как и я. Какое счастье, что нам довелось встретиться с вами в раю. Очни, садвакат, вмешался Крот. Здесь тебе не рай и не ад. Да и я не святой Петр и не дьявол, а старый Крот. И тороплюсь по своим делам, поэтому давайте побыстрее выбираться отсюда и постарайтесь пореже попадаться мне на дороге. Каждый раз, как я встречаю Чиполлину, у меня делает солнечный удар. На самом деле под эшафотом царила полная тьма, но сеньору Крату и это подземелье показалось настолько светлым, что у него заболели глаза и голова. В конце концов сеньор Горошко разумел, что благодаря Чиполино и Крату он избавился от смерти. Адвокат без конца благодарил своих спасителей. Сначала он обнимал их по очереди, потом захотел обнять обоих сразу, но это ему не удалось, потому что руки у него были слишком короткие. Когда Горошек наконец успокоился, все трое отправились в путь по готовому подземному ходу. Дойдя до его конца, крот вырыл еще один коридор до той пещеры, где скрывались мастер виноградинка, кум тыква, профессор груша и прочие бегляцы. Адвоката и его избавителей встретили радостными криками. Все забыли, что еще недавно сеньор горошек был их врагом. Прощаясь со своими новыми друзьями, крот не мог удержаться от слез. Сеньоры, сказал он. Если бы у вас была хоть капля здравого смысла, вы поселились бы вместе со мной под землей. Там нет ни веселец, ни кавалеров помидоров, ни принцев лимонов, ни его лимончиков. Покой и темнота — вот что важнее всего на свете. Во всяком случае, если я вам понадоблюсь, бросьте в это отверстие записочку. Я время от времени буду наведываться сюда, чтобы узнать, как идут у вас дела. А пока всего хорошего. Друзья тепло простились со старым кратом и едва успели обменяться с ним последними приветствиями, как сеньор горошек так хлопнул у себя полбу, что не удержался на ногах и полетел вверх тормашками. Ах, я растяпа! Ах, ротозей! Моя рассеянность меня в конце концов погубит. Вы что-нибудь забыли? Вежливо спросила кума тыквочка, поднимая адвоката с земли и стряхивая пыль с его одежды. Тут только сеньор Горушек рассказал беглецам о своем разговоре с помидором и о новом предательстве кавалера. Свою речь он закончил словами: "Сеньоры, знаете". что в эту самую минуту, когда мы с вами здесь разговариваем, стражи рыщет по всему лесу. Ей приказано разыскать ваш домик и доставить его к воротам замка. Не говоря ни слова, Чапалина бросился в чащу и в два прыжка очутился под дубом у кумы черники. Но домика там уже не было. Кум черника, притаившись между корнями дуба, Безутешно плакал. «Ах, мой милый домик! Мой славный, уютный домик!» «Здесь побывали лимончики?» — спросил Чаполина. «Да-да». Они все унесли. И домик, и половинку ножниц, и бритву, и объявление, и даже колокольчик!» Чаполина почесал затылок. «На этот раз ему потребовалось бы два шила». чтобы придумать что-нибудь, а у него не было ни одного. Он ласково потрепал кума Чернику по плечу и отвел его в пещеру к своим друзьям. Никто не задал им ни одного вопроса, и без слов все поняли, что домик исчез и что это дело рук их заклятого врага Кавалера Помидора.